Орлова надорхим заводе. Ваша мама, милая Гута Борисовна, вчера сказала мне, что вы поехали читать лекцию от бюро пропаганды. Что на этот раз вы пропагандировали? Комедии Александрова тридцатых годов. Между прочим, там выступала и Орлова. Любочка! Какая она смелая женщина! комедии 30-х, а Орлова 60-х. И как? Впрочем, выглядит она отлично, и никто не скажет, сколько ей лет. Она вообще гениальна. Когда выдавали паспорта в начале тех же 30-х, никаких документов не требовали. Можно было назвать любую дату рождения и любое имя тоже. Тогда и появились самозванные Леонида Утёсовы и Вера Малиновский. Была такая писаная красавица в кино снималась. Так Любочка не растерялась и сразу скостила себе десяток лет. Это я и дётка всё колебалась, стоит ли потом подсчитала, что 2 года я всё же провела на курортах, а курорты, как говорят, не в счёт. Так и появилась в моем паспорте новая дата рождения вместо 1895-го, 1897-й и только. До сих пор не могу себя простить такого легкомысля. А что Любочка вчера делала? Рассказывала о съемках «Волги-Волги» и «Светлого пути». Дурацкая картина. Только Александров мог заставить свою жену работать на ста двадцати станках и бороться в кинокомедии с врагом народа, ловить кулака, поджигающего ткацкую фабрику. Спичкой. Зачем? Большего абсурда я в своей жизни не видела. А про цирк она не говорила. Удивительный она все-таки человек. Другая бы на её месте только об этом и трубила: подвиг актрисы. Так поступают советские люди. А она молчит. И вы этого не знаете. Мне кажется, вы должны непременно включить этот эпизод в свои лекции. В первоначальном варианте цирка номера на Пушкине не было. Любочка делала на ней несколько батманов и арабесков на пуантах. Ну, конечно, она же училась в школе у знаменитой Франческе Биати. А потом опускалась в жерло. Когда Григорий Васильевич начал монтировать картину, он почувствовал, что полёт на луну получается бледным. И договорился с Дунаевским и Галишеховской, это был этмейстер. чтобы они сделали для Любочки ударный номер с песенкой, чечёткой, джазом. А снимали цирк на кодыки. Чёрно-белым, но кодыки. За валюту. Своя плёнка была полным говном. На ней можно было раз снять, а потом переснимать дважды. Тебе дороже обойдётся. Гриша на цирке свой лимит уже съел и попросил Любочку перед съёмкой, Любовь Петровна, плёнки у нас только на один дубль, сделайте так, чтобы мы за раз засняли. Любочка репетировала раз 20. Фонаграму. Там Цфасман блистательно на рояле играет. Гоняли чуть ли не до дыр. Наконец-то Всё готово? А для съёмки соорудили новую пушку. Каратышку в полметра ровно столько, сколько входит в кадр. Жерло закупорили толстым стеклом, по которому лубочка бьёт чечётку. А для того, чтобы оно светилось, снизу поставили дик. Прожектор такой. И вот Александр командует: "Свет, мотор, фонограмма". Любочка сбрасывает с себя накидку, аляп и начинает петь. А пока она пела и каблучками стучала по стеклу, пушка от прожектора так раскалилась, что когда Любочка села на неё, она оказалась как на горячей сковородке. И представьте себе, ни один мускул не дрогнул на её лице. Она допела песню а после съемки ее увезли в больницу с ожогом третьей степени. На две недели. Потрясающе. Но Любовь Петровна никогда не рассказывает ничего, кроме того, как она работала над ролью, и напрасно. Я, правда, не знаю, перед кем вы выступали. Может быть, аудитория была не та? Но ведь это история не из разряда надоевших байек, как снимают пляж, когда идёт снег. Конечно. Выступали мы в клубе Дархим завода, сказал я, на набережной за Киевским, почти у самого железнодорожного моста. Старый такой клуб, на втором этаже и народу было кот наплакал. Администраторша всё извинялась: "Маймол, пятница". Люди все на даче после работы торопятся, как будто клуб не завода, а дачного трест. Хоть заплатили хорошо? спросила ФГ. Смеётесь? Вот прочитайте записочку. Это Любовь Петровна написала нашей редакторше. Дорогая Елена Иленишна, в прошлый раз мне заплатили за выступление, 14 рублей 50 копеек. Тогда как моя ставка, утверждённая Министерством культуры, 27 рублей. Прошу вас произвести перерасчёт и выплатить мне неполученное. Моя ставка предусматривает надбавку за мастерство и народность. С уважением, Любовь Орлова. Боже мой, Какой стыд! — всплеснуло руками ФГ. Народная СССР тащится на край Москвы в занюханный клуб, где еле собираются две с половиной калеки, чтобы получить жалкие гроши. Да еще унижено просит о доплате, когда ее откровенно надувают. «Нет, Чехов вечен!» Только тут не хватило, чтобы из Любочкиной ставки вышли за пользование зеркалом, у которого она гримировалась. За туалет за амортизацию рояля, на который оперлась. Это ужасно. Вот почему я отказываюсь от всяких творческих вечеров и выступлений. У нас с актёрами скоро будут расплачиваться чечевичной похлёбкой. А Любочка видна опять без денег. Её бездырь Гришка сколько лет ничего не делает, сидит на её шее. И тоже народный. Нет сил моих больше нет. Просто хочется взять автомат и стрелять всех подряд. Через 3-4 дня ФГ сказала. Я всё думала об этой вашей лекции на заводе фановых труб и бедной Любочке. Вы нашли, что она и сегодня хорошо выглядит, но вы не представляете, какой она была. От неё глаз нельзя было отвести. Естественный румянец, нежная кожа, глаза такой глубизны, что заглянув в них проваливаешься в бездну. А фигура, ножки, сама гармония и порода. Порода во всём. По отцу Любочка из старинного дворянского рода Орловых. По матери из графского рода Сухомлиных, родственного клану Толстых. И Лев Николаевич подарил Любочке в её детстве своего кавказского пленника строгательным автографом. Ни о книжке этой, ни о своём происхождении Любочка, разумеется, никому не говорила. Вы знаете, как поступала власть с дворянами. А её родители, кажется, ещё в 30-е годы были живы. Я познакомилась с ней на мосфильме. Боже мой. Когда же это было, если я снималась ещё в немом кино? Эвгеза смеялась. А что? Скажи вот так: я снималась ещё в немом кино. И сразу подумают, что мне 100 лет. Мы встретились ночью в коридоре студии. Я в костюме госпожи Луазои из пышки, она в платье грушеньки из петербургской ночи. Потом я сходила на её переколу к Немировичу. Она тоже посмотрела что-то моё, кажется, мою очередную проститутку из патетической сонаты. На проституток в ту пору мне везло. И потом на той же студии, в этом жутком недостроенном сарае, который назывался гордо кинокомбинатом, обратилась ко мне с самой необычной просьбой. Представьте себе. Повсюду строительный мусор, воняет и звёсткой, и сырой штукатуркой. Вместо скамеек штабеля свежеоструганных досок. Одна ярчайшая лампочка под потолком, вся в подтеках по белке, и среди всего этого — Любочка. «Я умоляю вас, будьте моей феей!» «Кем-кем?» — не поняла я. «Моей доброй феей!» — повторила она ангельским голосом. «Ну уж тогда скорее добрым феям не удержалась я от остроты». Но Любочке было очень серьёзно. Фейн, клянусь, как вы скажете, так и будет. Сейчас решается моя судьба. Мне предлагают большую роль в музыкальном фильме. Согласиться значит бросить театр, на съёмки уйдёт не меньше года. Я жду вашего решения. Я недолго думала. Сейчас вами любуются ваши близкие и зрители одного театра. Когда вы уйдёте в кино, вами будут восхищаться все. Поверьте опыту моих театральных героинь. Я серьёзно благославляю вас и не сомневаюсь в успехе. А решать любочки пришлось многое. Бросать театр где она пользовалась покровительством Владимира Ивановича Немировича расставаться с человеком, с которым прожила не один год я была в их квартире это номер люкс в национале что снимал немецкий концессионер тогда я впервые увидела её коллекцию хрусталя Любочка собирала уникальные вазы бокалы глади рога, предметы назначения которых мне оставалось неизвестным, сверкавшие, поверьте, загадочным светом. Хозяйка умела всё это по-особому расставить и осветить. И консессионер одобрял это увлечение и дарил любит только хрустальные вещи. Она уже встретилась с Григорием Васильевичем, который стал к тому времени не Мармоненко, а Александровым, сотрудником Эйзенштейна, главой молодой семьи и отцом сына, названного в честь знаменитой кинозвезды Фербенкса, Дугласом. И ему тоже пришлось заняться тем, с чем никогда прежде не имел дела музыкальной комедией. Они любили друг друга, Поселились в маленькой комнатке, куда Любочка вывезла весь свой хрусталь, и начали новую жизнь. Я впервые снялась у них только после войны, в весне. Была безумно благодарна им, что они взяли меня на съемки, что шли в Праге на Барандове, бывшей немецкой студии, в филиале «Уфа». Тогда её хотели превратить в филиал Мосфильма, оснащённый самой лучшей техникой и роскошными павильонами. В одном из них Любочка плясала свои журчат ручьи на зеркальном полу, что осталось ещё от девушки моей мечты и чечётки Марики Рок. Тогда я впервые попала за границу, повидала брата, с которым не виделась почти 30 лет. Между прочим, Любочка тогда тоже впервые была за рубежом, а все эти разговоры о её многочисленных поездках в Америку, для подтяжек, пересадок яичников, выдумки обывателей. Орлова всю жизнь держала себя в форме. Ежедневно с утра гимнастика, Занятие у станка в той же весне она свободно стоит на пуантах я могла только завидовать ей а в Москве где снова продолжались съёмки в ледяных мосфильмовских павильонах я нарисовала для лубочки картину изобразила себя маргаритой львовной но в валенках хушанке дрожащую от холода написала какую-то глупость, которую Любочка демонстрирует своим гостям, но подписалась с намёком ваш фей. Успех весной и бело необыкновенный. Вообще образ жизни они ведут уединённый. Им никто не нужен. Удивительно, да? Даже сына Григорий Васильевич этого Дугласа, которого все зовут Васей, она отводила от дома. Причина какая-то была, то ли Дуглас, когда никого не было, устроил там пьянку, то ли ещё что-то. Да и гости у Любочки редкое явление, и обычно не друзья. Я не знаю, есть ли друзья у них. А нужные люди. Знаете, из тех, что когда хозяйка отлучится на кухню, переворачивает тарелки и виден на днище царский герб или знак кузнецова, тычет в эту геральдику пальцем и удовлетворённо цокает языком. Я сама видела. Было раза два в их числе. По-моему, в качестве аттракциона для пищеварения. но тут я недавно вспомнила ситуацию анекдотическую, схватку гигантов, смешную и грустную. Когда Любочка жила в доме на улице Немировича Данченко, она всегда после ужина водила своих гостей к Сереже Образцову. Чай его страсть, он привозит его из всех стран, где бывает, какие-то особые сорта кухни, Королевский с жасмином, травами, лепестками розы, с марехуаной. В общем, всё самое изысканное и по особым рецептам и в особой посуде завариваемое. В первый раз он встретил гостей Орловы не бесприязненности, они пили, восхищались, хвалили, рассматривая за одно и механические игрушки Обрацова. Во второй раз восторга стало меньше, а в третий Серёжа уже сам привёл клюбочки своих гостей. Дорогая, мои гости столь на слышаны о твоём хрустале, что хотели хоть глазком взглянуть на него, а заодно и чайку попить из твоего кузнецовского фарфора. Говорят, на этом обмен гостями закончился навсегда. Мне грустно говорить об этом, но Любочка очень изменилась человечески. Нет, они по-прежнему дружны. Она ему Гришенька, он ей Чарли, только в узком кругу. На людях Григорий Васильевич, Любовь Петровна. и всегда неизменно на «вы». Но после встречи на Эльбе, где я играл эту американку из «Крокодила», мы все дальше отходим друг от друга. Да, на том фильме они очень плохо поступили с Дунаевским, милейшим человеком, несмотря на его еврейский кобелизм. отказали ему от совместного творчества, никак не объяснив это, ни словом, ни звонком. И это после того, как они дуэтом трубили о своей любви к лучшему композитору. Но не это повлияло на меня. Наверное, прежде всего их холодность Я все чаще убеждаюсь, что Орлова стала типичной буржуазкой с соответствующими интересами вокруг дачи, тряпья, косметики. И она, видно, чувствует мое отношение, хотя я теперь молчу как рыба. Это после весны я имела глупость высказаться. Орлова — превосходная актриса, на съемочной площадке она... Образец дисциплинированности и демократизма. Одно плохо её голос. Когда она поёт, кажется, будто кто-то писает в пустой таз. Григорий Васильевич ещё позвонил мне, когда затеял свой шедевр "Русский сувенир". Фаиночка, для тебя есть чудная роль, сплошная эксцентрика. «Ты сыграешь бабушку Любочки!» «Гриша, побойся Бога!» — не удержалась я. «Мы же с Любочкой ровесницы!» «Ты подумал, сколько лет должно быть Любочкиной бабушке, доживи она до наших дней!»